Глава 13 Похороны состоялись в Риме. Во всем случившемся была лишь одна хорошая сторона. Квинт, брат Цицерона, от которого тот отдалился после ужасной сцены в Патрах, сразу после нашего возвращения заглянул к нам, чтобы принести соболезнования. Братья вместе сидели рядом с гробом, не говоря ни слова, И держась за руки. В знак примирения Цицерон попросил Квинта сочинить панегирик, сомневаясь, что сможет справиться с этим сам. В остальном же это было одно из самых печальных событий, какие я когда-либо видел. Длинная процессия, шествующая на исквилинское поле в ледяных зимних сумерках, погребальное пение музыкантов, мешающиеся с карканьем ворон в священной роще лебетины, маленькое закутанное в саван тело на похоронных дорогах, измученное лицо Таренцы казалось обратившееся от горя в камень. подобно не обе. Атик, поддерживающий цицерона, когда тот поднес факел к погребальному костру И наконец Огромная простыня пламени, которая внезапно взметнулась и осветила жгучим красным заревом наши застывшие лица, похожие на маски в греческой трагедии. На следующий день Публилия появилась на пороге нашего дома вместе с матерью и дядей, дуясь из-за того, что ее не пригласили на похороны и полной решимости переехать обратно к мужу. Она произнесла маленькую речь, явно сочиненную кем-то другим, которую она выучила наизусть. «Муж мой, я знаю, что твоя дочь неприязненно относилась к моему присутствию, но теперь, когда эта помеха исчезла, надеюсь, мы сможем возобновить нашу супружескую жизнь, и я помогу тебе забыть горе». Однако Цицерон не желал забывать горе. Он хотел погрузиться в него, хотел, чтобы оно его поглотило. Не сказав Публилии, куда направляется, он в тот же день бежал из дома, взяв урну с прахом тули и обосновался у Атика в Кверинале, где на несколько дней заперся в библиотеке, ни с кем не видясь, И составляя огромный указатель всего, что написали философы и поэты, о способах справиться с горем и кончиной близкого человека. Он назвал этот труд утешением, а позже рассказал мне, что во время работы слышал, как пятилетняя дочь Аттика играет в своей детской в соседней комнате в точности как Тулия когда сам он был молодым защитником. Этот звук был для сердца острым, как раскаленная до красная игла. Он не давал отвлечься от моего занятия. Обнаружив, где он, Ублилия начала докучать Аттику, прося пустить ее в дом. И Цицерон снова бежал в самое новое и самое уединенное из своих владений — виллу на крошечном островке Астура, в устье реки совсем рядом с Санцийским заливом. Остров, полностью необитаемый, порос отдельными деревьями и целыми рощицами, через которые были проложены тенистые тропинки. Пребывая в этом уединенном месте, Цицерон прервал всякие сношения с людьми. В начале дня он скрывался в густом колючем лесу, где ничто не нарушало его раздумий, кроме криков птиц, и не показывался до вечера. «Что есть душа?» — спрашивает он в своем утешении. «Это не влага, не воздух, не огонь и не земля. В этих стихиях нет ничего, что порождает силу памяти» ума или мысли, ничего, что позволяет помнить прошлое, предвидеть будущее или постигать настоящее. Скорее, душа должна считаться пятой стихией, божественной и потому вечной. Я остался в Риме и занимался всеми его делами денежными, домашними, литературными и даже семейными, поскольку теперь мне приходилось отражать натиск незадачливой публилии и ее родственников, притворяясь, будто я понятия не имею, где находится Цицерон. Проходили недели, и его отсутствие становилось все труднее объяснить не только его жене, но также клиентам и друзьям. Я осознавал, что его доброе имя страдает. Считалось, что мужчина не должен безраздельно предаваться горю. Пришло много писем с соболезнованиями, в том числе несколько слов от Цезаря из Испании. И я переслал их Цицерону. В конце концов Публилия обнаружила его тайное убежище и написала ему, объявляя о своем намерении посетить его вместе со своей матерью. Чтобы спастись от пугающей встречи, Цицерон покинул остров с прахом дочери в руках и в конце концов нашел в себе храбрость написать жене письмо, сообщая о желании развестись с ней. Без сомнения он проявил трусость, не сказав ей об этом в лицо. Но он понимал, что бесчувственность, проявленная ею после смерти Тулли, полностью загубила их необдуманный брак. Он предоставил Атику улаживать денежные дела, что повлекло за собой продажу одного из домов, и пригласил меня присоединиться к нему в Тускуле, мол, у него есть замысел, который он желает обсудить. Я прибыл в Тускул в середине мая. К тому времени мы не виделись больше трех месяцев. Сацерон сидел в академии и читал, а, услышав мои шаги, повернулся и с печальной улыбкой посмотрел на меня. Меня потрясла его внешность. Он стал очень худым, особенно в области шеи, в отросших, неухоженных волосах, Прибавилось седины, но настоящие изменения произошли внутри. В нем ощущалось некое смирение. Оно проявлялось в замедленных движениях и в мягкости обхождения. Его будто разбили на части и собрали заново. За обедом я спросил, Не больно ли ему было возвращаться туда, где он провел столько времени стульей? Цицерон со вздохом ответил. «Само собой, меня ужасала мысль о приезде в те места, но когда я прибыл, все оказалось не так уж плохо. Теперь я полагаю, что человек справляется с горем, либо вовсе не думая о нем, либо думая о нем». «Постоянно. Я выбрал последнее, и здесь я, по крайней мере, окружен воспоминаниями о ней, а ее пепел погребен в саду. Друзья были очень добры ко мне, особенно те, кто пережил похожую утрату. Ты видел письмо от Сульпиция?» С этими словами Цицерон протянул мне его через стол. Я хочу рассказать тебе, что принесло мне немалое утешение. Не сможет ли это же случайно уменьшить твою скорбь, писал тот. Плывя при моем возвращении из Азии, от Эгины по направлению к Мегаре, я начал рассматривать расположенные вокруг места. Позади меня была Эгина, впереди Мегара, справа Пирей, слева Каринф. Города эти были некогда самыми цветущими. Теперь они лежат перед глазами, поверженные и разрушенные. Я начал так размышлять сам с собой. Вот мы, жалкие люди, выходим из себя, если погибает или убит кто-либо из нас, чья жизнь должна быть более короткой, когда так много трупов городов здесь вместе распростерто. Не хочешь ли ты, сервис, держаться и помнить, что ты родился? Поверь мне, это размышление немало укрепило меня. Если произошла утрата в виде ничтожной жизни слабой женщины, что ты так волнуешься? Если бы она не встретила своего смертного часа в настоящее время, то ей все-таки предстояло умереть спустя немного лет, так как она родилась человеком. «Не думал, что Сульпицы может быть таким красноречивым», — заметил я. «Я тоже», — согласно кивнул Церон. «Ты видишь, как все мы, бедные создания», Стараемся найти смысл в смерти, даже старые сухие законники, как он. Это внушило мне одну мысль. Предположим, мы создадим философский труд, который избавит людей от страха смерти. Это было бы подвигом. Утешение стремится примирить нас со смертями тех, кого мы любим. Теперь постараемся примирить нас с собственной смертью. Если мы преуспеем, скажи, что может стать для людей лучшим спасением от этого ужаса? Ответа у меня не было. Противиться такому предложению я не мог. И мне стало любопытно, как он примется за дело так родился труд известный теперь под названием тускуланские беседы над которым мы начали работать на следующий день с самого начала цицерон задумал пять трактатов первый о презрении к смерти второй о преодолении боли третий об утешении в горе четвертый об иных душевных неурядицах. Пятый о достаточности добродетели для счастливой жизни. И вновь мы вернулись к старому распорядку дня, как и его кумир Демосфен, ненавидевший, когда усердный работник поднимался раньше его, Цицерон вставал еще затемно и читал в своей библиотеке при свете лампы, пока не наступал день. Позже утром. Он рассказывал, что пришло ему на ум, а я проверял связность его мыслей, задавая вопросы. После полудня, пока он дремал, я набрасывал скорописью свои заметки, которые он потом правил. Вечером за ужином мы обсуждали и исправляли дневную работу. И, наконец, перед тем, как отойти ко сну, решали, над чем будем трудиться завтра. Летние дни были длинными, и мы быстро продвигались вперед, по большей части потому, что Цицерон решил придать своему труду вид диалога между философом и учеником. Обычно я изображал ученика, а он — философа. Но время от времени мы менялись местами. Эти наши беседы до сих пор популярны и поэтому, надеюсь, нет надобности пересказывать их подробно. Они отражают все, во что стал верить Цицерон после потрясений последних лет, что душа, в отличие от тела, обладает божественной сущностью и, следовательно, вечно, что даже если душа не вечна и впереди нас ожидает только забвение, этого не надо бояться поскольку ощущений тогда не будет, а, следовательно, не будет ни боли, ни несчастий. Мертвые не несчастны, несчастны живые, что мы должны постоянно думать о смерти и, таким образом, приучать себя к ее неизбежному приходу. Вся жизнь философа, как сказал Сократ, — это подготовка к смерти. И что, если у нас достаточно решимости, мы можем научиться презирать смерть и боль, как это делают бойцы, зарабатывающие своим ремеслом. Был ли случай, чтобы даже посредственный гладиатор застонал или изменился в лице, писал Цицерон. Они не только стоят, Они и падают с достоинством, а упав, никогда не прячут горло, если приказано принять смертельный удар. Вот что значит упражнение, учение, привычка. Если это так, то допустит ли муж, рожденный для славы, чтобы в душе его хоть что-то оставалось вялое, неукрепленное учением и разумом. В пятой книге Цицерон рассуждает о том, как добиться всего этого. Человек может подготовиться к смерти, только ведя нравственную жизнь, то есть не желать ничего чрезмерно, быть довольным тем, что имеет, быть полностью самодостаточным, чтобы кого бы он ни потерял, жить дальше, невзирая на потерю, не причинять никому вреда, осознать, что лучше страдать от раны, чем нанести ее другому, и принять как должное, что жизнь дается взаймы природой на неопределенный срок, и ее в любое мгновение могут потребовать назад. А самый печальный в мире образ — Это тиран, нарушивший все эти заповеди. Таковы были уроки, которые Цицерон усвоил и желал преподать миру на 62-е лето своей жизни. Примерно месяц спустя после того, как мы начали работу над беседами, в середине июня, к нам явился Долабелла. А он возвращался в Рим из Испании, где в очередной раз сражался бок о бок с Цезарем. Диктатор одержал победу, и остатки войска Помпея были разгромлены. Но Долобеллу ранили в битве при Мунде. От уха до ключицы тянулся рубец, и он прихрамывал. Конь, убитый под ним, пронзенный копьем, сбросил его на землю и прокатился по нему. И все-таки этот человек не утратил жизнерадостности. Он очень хотел видеть своего сына, который в то время жил с цицероном, а также поклониться праху Тули. Малышу Лентулу исполнилось тогда четыре месяца. Он был большим и румяным, настолько же здоровым с виду, насколько хрупкой была его мать. Он как будто высосал из нее всю жизнь. Уверен, что я именно поэтому никогда не видел, как Цицерон держит его на руках или уделяет ему много внимания. Он не мог до конца простить внуку, что тот жив, в то время как мать его умерла. Долобелла взял ребенка из рук кормилицы повернул его и осмотрел так, словно тот был вазой, после чего объявил, что хочет взять сына с собой в Рим. Цицерон не возражал. «Я выделил ему содержание в своем завещании», — сказал он зятю. «Если пожелаешь поговорить о его воспитании, приезжай в любое время». Они вместе пошли взглянуть на то место в Академии, где покоился прах Тулии, в освященном солнцем месте рядом с ее любимым фонтаном. Впоследствии Цицерон рассказал мне, что Далабелла опустился на колени, положил цветы на могилу и заплакал. Увидев его слезы, я перестал на него сердиться признался Цицерон. Тулия всегда говорила, что знала, за кого выходит замуж. Если первый муж был для нее скорее другом детства, а второй всего лишь удобным способом спастись от матери, то, по крайней мере, третьего она страстно любила. И я рад, что она испытала это чувство, прежде чем умерла. За обедом Долабелла, не способный полулежать за раны и вынужденный есть сидя, подобно варвару, описывал испанский поход. Он признался, что все чуть не закончилось бедой. Однажды строй оказался прорван, и самому Цезарю пришлось спешиться, схватить щит и собрать вокруг себя бегущих в панике легионеров. Когда все закончилось, он сказал нам, «Сегодня я впервые сражался за свою жизнь». Мы убили тридцать тысяч врагов, пленных не брали. Голову Помпея насадили на шест и выставили перед людьми по приказу Цезаря. Могу сказать, что это была страшная работа. И я боюсь, что когда Цезарь вернется домой... Ты и твои друзья не найдете его таким же уступчивым, как раньше. Пока он дозволяет мне спокойно писать книги, у него не будет со мной трудностей. Мой дорогой Цицерон, тебе следует беспокоиться меньше всех. Цезарь тебя любит. Он всегда говорит, что теперь остались только ты и он. Позже, тем же летом, Юлий Цезарь вернулся в Италию, и все римские честолюбцы поспешили приветствовать его. Но мы с Цицероном остались в деревне и продолжали работать. Мы закончили беседы. Цицерон послал Ихаттику, чтобы его рабы могли скопировать книгу и распространить ее. Он в особенности просил отправить одну копию Цезарю а потом начал составлять два новых трактата «О природе богов» и «О дивинации». Время от времени его все еще пронзали шипы горя, и он уходил на много часов в удаленный уголок сада. Но все чаще и чаще Цицерон испытывал удовлетворение. «Скольких неприятностей избегает человек», Отказываясь якшаться с вульгарным стадом, говорил он порой, «Не иметь работы и посвящать себя сочинительству — это самое прекрасное, что есть на свете». Но даже в Тускуле мы ощущали, как далекую бурю, возвращение диктатора. Далабелла сказал правду. «Цезарь!» вернувшийся из Испании, был не тем цезарем, который отбыл туда. Он не просто проявлял нетерпимость к инакомыслию. Казалось, он начал терять связь с действительностью, некогда пугающе надежную. Сперва он распространил ответ на панегирик Цицерона Катону. Антикатон. Полный пошлых намеков на то, что порций Катон был пьяницей и безумцем. Поскольку почти каждый римлянин питал хотя бы невольное уважение к Катону, а большинство и вовсе благоговели перед ним, этот мелочный поклеп повредил скорее доброму имени Цезаря, а не Катона. «Что за неуемное желание властвовать над всеми!» вслух недоумевал Цицерон, прочитав это сочинение. Желание, которое заставляет его топтать даже прах умерших. А потом Цезарь решил получить еще один триумф на сей раз, чтобы отпраздновать победу в Испании. Большинству людей казалось, что истребление тысяч собратьев римлян, в том числе и сына Помпея, не то, чем можно гордиться. Более того... Цезарь по-прежнему был страстно влюблен в Клеопатру. Плохо было уже то, что он поселил ее в великолепном доме с садом возле Тибра. Но когда он воздвиг золотую статую своей чужеземной любовницы в храме Венеры, то оскорбил и тех, кто глубоко чтил богов, и тех, кто горел любовью к Отечеству. Он даже объявил себя Богом, божественным Юлием, которому полагались собственные жрецы, храмы и статуи, и на правах Бога начал вмешиваться во все повседневные дела. Ограничил право сенаторов путешествовать за границу, запретил изысканные трапезы и предметы роскоши, вплоть до того, что разместил на рынках соглядатаев, врывавшихся в дома граждан посреди обеда, чтобы обыскивать их и задерживать собравшихся. В конце концов, словно его честолюбие за последние годы еще не привело к достаточному кровопролитию, Цезарь объявил, что весной снова возглавит громадное войско из 36 легионов, Дабы для начала уничтожить Парфию в отместку за гибель Краса, а потом обойти Черное море, покорить Герканию, побережье Каспийского моря, Кавказ, Скифию, все страны сопредельные с Германией, и, наконец, саму Германию, после чего возвратиться в Италию через Галию. Предполагалось, что его не будет в Риме три года. Сенаторы не нашли, что сказать. Подобно тем, кто возводил пирамиды для фараонов, сенаторы были лишь рабами, призванными выполнять великие замыслы господина. В декабре Цицерон предложил переместиться в более теплые места и трудиться там. Марк Клувий, его богатый клиент, живший на побережье Неаполитанского залива, недавно умер, оставив ему большое имение в Путиолах. Именно туда мы и отправились, потратив на путешествие неделю и прибыв на место в канун Сатурналий. Вилла оказалась большой и роскошной. Она стояла на песчаном берегу и была даже красивее дома Цицерона находившегося по соседству в кумах. Поместье отошло Цицерону вместе со множеством лавок в самом городе и имением в непосредственной близости от него. Цицерон, как ребенок, восторгался своими новыми владениями и, едва мы прибыли, снял сандалии, поддернул тогу и сошел на берег к морю, чтобы омыть ноги. На следующее утро, раздав рабам подарки на Сатурналии, он позвал меня в свою комнату для занятий и вручил мне красивую шкатулку из сандалового дерева. Я решил, что это мой подарок, и стал благодарить Цицерона. Но тот велел мне открыть шкатулку. Внутри я обнаружил дарственную запись, наименее рядом с путиолами. Оно передавалось мне. Я был ошеломлен этим поступком, так же как и в тот день, когда он даровал мне свободу. Цицерон сказал: "Мой дорогой старый друг, я бы желал, чтобы надел был больше и чтобы я мог подарить его раньше." Вот, наконец, имение, которое ты всегда хотел. Может быть, оно принесет тебе столько же радости и утешения, сколько ты принес мне за все эти годы. Даже в праздник Цицерон работал. У него не осталось родных, с которыми он мог бы устроить торжество. Кто-то скончался, кто-то разошелся с ним, кто-то был вдали от Италии. Полагаю, сочинительский труд помогал ему переносить одиночество. Но нельзя сказать, что Цицерон пребывал в печали. Он начал новую работу, философское исследование, посвященное старости, и наслаждался этим трудом. О, сколь жалок старик, если он за всю свою столь долгую жизнь не понял, что смерть... «Надо презирать!» Однако он настоял, чтобы я взял выходной. Я отправился на прогулку вдоль берега, размышляя о том удивительном обстоятельстве, что теперь я человек, имеющий собственность, в владелец имения. Я чувствовал, что одна часть моей жизни закончилась, и начинается другая, потому что наша совместная работа близка к концу, и мы вскоре расстанемся. На этом участке побережья повсюду стоят большие виллы, смотрящие на залив, в сторону Мизенского мыса. Поместье, расположенное рядом с имением Цицерона, принадлежало Луцию Марцию Филиппу, бывшему консулу. Он был на несколько лет моложе Цицерона и во время гражданской войны оказался в неудобном положении, поскольку являлся тестем Катона и одновременно мужем ближайшей из ныне живущих родственниц Цезаря, его племянницы Аттии. Обе враждующие стороны разрешили Луцию держаться в стороне от схватки, и он пересидел ее здесь» предусмотрительная отстраненность, прекрасно подходившая его беспокойному нраву. Теперь, приближаясь к границам его поместья, я увидел, что берег перекрыли солдаты, не разрешая людям проходить перед домом. Я стал раздумывать о том, что происходит, а когда понял, повернулся и поспешил обратно, чтобы рассказать обо всем Цицерону. Выяснилось, что он уже получил следующее послание. «Диктатор Цезарь шлет привет Марку Цицерону. Я в компании, делаю смотр своим ветеранам и проведу часть сатурналей со своей племянницей Атией на вилле Луция Филиппа. Если тебе удобно, я и мои спутники посетим тебя на третий день праздника». Пожалуйста, ответь через моего Центуриона. Что ты ответил? спросил я первым делом. А какой ответ дают Богу? буркнул он. Конечно, я сказал да. Цицерон притворялся, что вынужден так поступить, но могу сказать, что в тайне он был польщен. Правда, когда он спросил, насколько велика свита Цезаря, которую тоже пришлось бы кормить? и узнал, что она состоит из двух тысяч человек, то слегка опечалился. Всем домочадцам пришлось прервать празднование, а остаток дня и весь следующий день были заняты лихорадочными приготовлениями. Мы опустошили рынки Путиол и одалживали на соседних виллах, ложа и столы. В поле за домом был разбит лагерь, и расставлены часовые. Мы получили список из двадцати человек, которые будут обедать в самом доме. Первым стояло имя Цезаря, затем шли Филипп, Луций Корнелий Гальба, Гай Оппий, последние два были ближайшими соратниками Цезаря, и Центурионы числом с дюжину, чьи имена я забыл. Все было устроено по-военному, В строгом соответствии с расписанием. Цицерону сообщили, что Цезарь будет работать со своими письмоводителями в доме Филиппа до полудня. Затем в течение часа станет усиленно упражняться на берегу и будет доволен, если перед обедом в его распоряжении предоставят ванну. Что касается кушаний, то диктатор недавно принял рвотное и охотно съест все, что подадут, но особенно будет благодарен за устриц и перепелку, если их можно достать. К тому времени Цицерон искренне сожалел, что согласился принять Цезаря. «Где я найду перепелку в декабре? Он думает, что я лукул». Тем не менее, Цицерон был полон решимости, как он сам выразился, «показать Цезарю, что мы умеем жить», и постарался раздобыть, все самое лучшее, от душистых масел для ванны до фалернского вина. Позже, перед тем, как диктатор должен был войти в дом, примчался вечно встревоженный Филипп с вестями о том, что Марк Мамура, главный военный строитель Цезаря, знаменитый поразительными деяниями, в том числе сооружением моста через Ренус, умер от удара. На мгновение показалось, что торжество испорчено. Но когда появился Цезарь, разрумянившийся после быстрой ходьбы, и Цицерон вывалил на него эту новость, диктатор и глазом не моргнул. Весьма сожалею о нем, сказал он коротко. Где моя ванна? И больше никаких упоминаний о Мамуре. А ведь тот... Как заметил Цицерон, больше десяти лет был одним из главных сподвижников Цезаря. Странно, что это незначительное событие, свидетельствовавшее о холодности Цезаря, запомнилось мне в тот день лучше всего остального. Потому что вскоре меня отвлекло обилие шумных людей, заполнивших дом и разделившихся между тремя триклиниями. Естественно, я не возлежал за одним столом с диктатором. В моей комнате собрались одни лишь грубые солдаты. Сперва они еще проявляли вежливость, но вскоре напились и в промежутках между подачей блюд валили на берег, чтобы поблевать. Все разговоры вертелись вокруг Парфии и предстоящего похода. Позже я спросил Цицерона, как прошла его беседа с Цезарем. «На удивление, весьма приятно», — ответил тот. «Мы избегали касаться государственных дел и говорили большей частью о литературе. Он сказал, что только что прочитал наши беседы и сыпал похвалами. Однако, — заявил он, — должен сказать, что я живое опровержение твоего главного утверждения». «Какого же?» «Ты заявляешь, что лишь тот, кто ведет добродетельную жизнь, может победить страх смерти. Так вот, согласно твоему определению, я вряд ли веду ее. Однако не боюсь умереть». «Что ответишь?» «На это я сказал, что для человека, который не боится умереть, он берет с собой на удивление много телохранителей». «Он засмеялся?» — спросил я с любопытством. «Ничего подобного. Сделался очень серьезен, точно я его оскорбил. И сказал, что как глава государства обязан принимать меры предосторожности. Если с ним что-нибудь случится, начнется хаос. Но это не означает, будто он боится смерти. Отнюдь нет». Поэтому я стал рассуждать дальше и спросил, почему он настолько не боится ее. Верит в бессмертие души или считает, что все мы умрем вместе с нашими телами? И каков был ответ? Он сказал, что не знает насчет других, но сам он явно не умрет вместе со своим телом, ведь он — Бог. Я вгляделся в него, желая понять, не шутит ли он, но не уверен, что он шутил. В тот миг, скажу честно, я перестал завидовать его могуществу и славе. Они свели его с ума. Я вновь увидел Цезаря всего один раз, когда тот уходил. Диктатор вышел из главного треклиния, поддерживаемый Цицероном, И смеялся над каким-то замечанием, которое тот только что отпустил. Цезарь слегка раскраснелся от вина, что случалось редко. Обычно он пил умеренно, если и вообще пил. Солдаты образовали почетный караул, и он, пошатываясь, ушел в ночь. Его поддерживал Филипп, далее следовали центурионы. На следующее утро... Цицерон написал Аттику. «О, гость, столь для меня тяжкий, но не вызывающий сожаления. Однако гость не тот, кому скажешь, прошу сюда ко мне, когда вернешься. Достаточно одного раза. Насколько мне известно, это была последняя беседа между Цицероном и Цезарем. Накануне нашего возвращения в Рим я поехал посмотреть на свое имение. Его было трудно найти. Плохо, видно с прибрежной дороги, оно располагалось в конце длинной тропы, поднимавшейся в холмы. Старинный, увитый плющом дом стоял на возвышенном месте, откуда открывался великолепный вид на остров капрей. Низкие стены сложенные из камней, не скрепленных раствором, окружали оливковую рощу и маленький виноградник. В полях и на близлежащих склонах паслись козы и овцы, бубенчики на их шеях звенели нежно, как ветряные колокольчики. Не считая этих звуков, было совершенно тихо. Усадьба была скромной, но полностью обустроенной. Двор с портиком, амбары с оливковым прессом, стойлами и кормушками, пруд для разведения рыбы, огород с овощами и травами, голубятня, цыплята, солнечные часы. Рядом с деревянными воротами, под сенью фиговых деревьев, терраса выходившая на море. Внутри дома с крышей имелась каменная лестница, которая вела в большую сухую комнату где я мог держать свои книги и писать. Я попросил управляющего соорудить там несколько полок. Шестеро рабов поддерживали порядок, и я рад был видеть, что все они выглядят здоровыми, незапуганными и сытыми. Управляющие с женой, у них был один ребенок, жили там же, они умели читать и писать. Забудь про Рим и его империю. Этого было для меня более чем достаточно. Мне следовало бы остаться там и сказать Цицерону, что ему придется вернуться в город без меня. Я уже тогда понимал это. Но разве так следовало отблагодарить его за щедрость? Кроме того... Остались незаконченные книги, и ему требовалась моя помощь. Поэтому я попрощался со своими немногими домочадцами, пообещал, что вернусь к ним, как только смогу, и поехал обратно вниз по холму. Говорят, что спартанский государственный деятель Ликург семь столетий тому назад заметил, когда на человека гневаются боги, Прежде всего, они рассудка его лишают. Такая же судьба постигла и Цезаря. Я уверен, что Цезарон был прав. Он сошел с ума. Успех сделал Цезаря тщеславным, а тщеславие пожрало его рассудок. Примерно в то же время, поскольку дни недели уже все заняты, пошутил Цезарон. Цезарь велел переименовать седьмой месяц в свою честь, назвав его июлем. Ранее он объявил себя богом и издал указ, чтобы его статую возили в особой колеснице во время религиозных процессий. А теперь его имя стали добавлять к именам Юпитера и римских пенатов в каждой официальной клятве. Цезаря сделали пожизненным диктатором, он величал себя императором и отцом нации. Он руководил сенатом, сидя на золотом троне, и носил особую тогу, пурпурно-золотую. К статуям семи древних царей, стоявшим на Капитолии, он добавил собственное изваяние, и его изображения начали чеканить на монетах, что также делали... «Одни только цари». Теперь никто не говорил о возрождении былого государственного устройства с его свободами. Стало ясно, что объявление монархии — лишь вопрос. В феврале на празднике Луперкалий, перед толпой, собравшейся на форуме, Марк Антоний возложил на голову Цезаря корону. Никто не знал, в шутку это или всерьез. Но дело было сделано, и люди негодовали. На статуе Брута, далекого предка, жившего в наше время Юния Брута, изгнавшего царей из Рима и учредившего консульство, появилась надпись «Если бы ты сейчас был жив», а на статуе самого Цезаря Кто-то нацарапал. Брут, изгнав царя из Рима, стал в нем первым консулом. Этот консулов изгнавший стал царем в конце концов. Цезарь намеревался покинуть Рим и начать свой поход с целью завоевания мира в 18-й день марта. Перед отъездом ему предстояло объявить, кто будет занимать высшие должности в последующие три года. Вскоре список был опубликован. Марку Антонию предстояло быть консулом до конца года вместе с Долабеллой. Затем их сменяли Гирций и Панца а на третий год в должность вступали Децем Брут, которого я далее буду звать Децем чтобы не путать с его родственником, и Луций Мунаций Планк, сам Юни Брут, Должен был стать городским претором, а потом наместником Македонии, Касси претором, а после этого наместником Сирии и так далее. В списке значились сотни имен, и он напоминал приказ о расположении войск перед битвой. Увидев его, Цицерон покачал головой, изумленной такой неприкрытой наглостью. «Юлий-бог, похоже, забыл то, чего Юлий-политик никогда не забыл бы. Каждый раз, производя назначение на какую-нибудь должность, ты вызываешь у одного человека чувство благодарности, а у десятерых — обиду». Накануне отъезда Цезаря Рим был полон сердитых и разочарованных сенаторов. Например, Кассия, уже оскорбленного тем, что ему не доверили возглавить борьбу с парфянами, разозлила еще и то, что менее опытному Бруту предстояло занять более важную преторскую должность, чем ему. Но больше всех негодовал Марк Антоний из-за Долабеллы, своего будущего соконсула. Он так и не простил ему связь со своей женой и, к тому же, считал, что превосходит его во всем. Его ревность была такова, что он попытался воспользоваться своей властью Авгура и запретить назначение в ввиду дурных предзнаменований. 15 числа, за три дня до отъезда Цезаря, сенаторы должны были собраться в портике Помпея, чтобы раз и навсегда уладить это дело. По слухам, Диктатор потребовал также, чтобы они даровали ему царское звание. Цезарон старался не появляться в Сенате, будучи не в силах смотреть на происходящее там. Ты знаешь, что некоторые выскочки из Галлии и Испании, которых Цезарь назначил туда, даже не умеют говорить на латыни, возмущался он когда мы бывали наедине. Он чувствовал себя старым и оторванным от событий. У него сдавало зрение, однако он решил присутствовать на идах. И не только присутствовать, но и в кои-то веки выступить. В интересах Долабеллы с осуждением Марка Антония, который, по его мнению, становился очередным тираном. Он предложил мне сопровождать его, как в былые дни, хотя бы ради одного — увидеть, что божественный Юлий сделал из нашей республики простых смертных. Мы отправились в двух носилках спустя пару часов после рассвета. Был всенародный праздник. На этот же день попозже назначили гладиаторские бои и улицы вокруг театра Помпея — где должны были состояться состязания, уже заполнились зрителями. Лепит Проницательный цезарь счел, что помощник из него слишком слабый и поэтому назначил его начальником конницы. Разместил легион на Тиборском острове, готовясь отбыть в Испанию, где ему предстояло стать наместником. Многие из его людей хотели перед отплытием посмотреть на игры. В портике отряд примерно из ста гладиаторов, принадлежавших Децему Бруту, наместнику Новой Галлии, упражнялся в выпадах и замахах под голыми платанами. За гладиаторами наблюдали их владелец и толпа поклонников. В Галлии Децим был одним из самых блестящих центурионов диктатора — и говорили, что Цезарь обращается с ним почти как с сыном. Но этого человека не очень хорошо знали в городе, и я вряд ли когда-нибудь видел его. Коренастый и широкоплечий он и сам мог бы быть гладиатором. Помню, я задался вопросом, зачем ему нужно столько пар бойцов для небольших игр. Закрытыми дорожками вершили суд и разбирали различные дела несколько преторов, в том числе Кассий и Юний Брут. Место было очень удобным, ближе к Сенату, чем к Форуму. Цицерон высунулся из носилок и попросил поставить их на солнце, чтобы мы могли насладиться весенним теплом. Носильщики так и сделали, и пока Цицерон, откинувшись на подушках, читал свою речь от начала до конца, Я наслаждался лучами, падавшими мне на лицо. Спустя некоторое время я увидел из-под полуопущенных век, как через портик в зал Сената несут золотой трон Цезаря. Я показал на него Цицерону, и тот свернул свиток с речью. Двое рабов помогли ему встать, и мы присоединились к толпе сенаторов, выстраивавшихся в очередь, чтобы войти внутрь. Думаю, их было не меньше трехсот. Когда-то я мог назвать по имени почти каждого члена Высокого Собрания, определить его трибу и семью, рассказать, что для него особенно важно. Но сенат, который я знал, был истреблен при Форсале, Тапсе и Мунде. Мы гуськом входили в зал. В отличие от старого, он был светлым и просторным, в современном вкусе, с проходом, выложенным черными и белыми мозаичными плитками. С каждой стороны от него стояли три широкие невысокие ступени, а на них, друг напротив друга, скамьи. В дальнем конце на возвышении выдрузили трон Цезаря рядом со статуей Помпея, на голову которого чья-то злокозненная рука. Водрузила лавровый венок. Один из рабов Цезаря прыгал, пытаясь сбросить венок, но к большому удовольствию наблюдавших за этим сенаторов никак не мог дотянуться. В конце концов он принес табурет и взгромоздился на него, чтобы убрать оскорбительный символ, за что был награжден издевательскими рукоплесканиями. Цицерон покачал головой, возвел глаза к потолку при виде такого легкомыслия и отправился на поиски своего места. Я остался у двери вместе с остальными зрителями. После этого прошло еще немного времени, я бы сказал, не меньше часа. В конце концов, четыре помощника Цезаря вернулись из портика, прошагали к трону С трудом подняли его на плечи, так как он был из чистого золота, и снова вынесли наружу. По залу прокатился раздраженный стон. Многие сенаторы встали, чтобы размять ноги, а некоторые ушли. Никто, похоже, не знал, что происходит. Цицерон прошел по проходу и сказал мне, «В любом случае я не очень-то хочу произносить эту речь». Думаю, я отправлюсь домой. Не можешь узнать, заседание точно отменили. Я вышел в портик. Гладиаторы все еще были там, но Децим исчез. А Брут и Кассий перестали выслушивать просителей и разговаривали друг с другом. Я достаточно хорошо знал обоих и поэтому подошел к ним. Юний Брут, благородный философ все еще выглядевший молодо в свои сорок лет, и Кассий, того же возраста, но более суровый, с проседью, мало изменились за последние годы. Вокруг них сгрудились, слушая беседу другие сенаторы, числом около дюжины — братья Каска, Телицимбер, Цимбер, Минуций Базил и Гай Трибони, которого Цезарь назначил наместником Азии. Были там, насколько я помню, и квинт-лигарий. Цицерон убедил Цезаря разрешить ему вернуться из ссылки. И Марк Рубрируга, старый солдат, тоже помилованный и все еще не пришедший в себя от этого. При моем приближении они замолчали и повернулись в мою сторону. «Простите, что беспокою вас, граждане!» но Цицерон желал бы знать, что происходит, — сказал я им. Сенаторы искоса взглянули друг на друга, и Кассий подозрительно спросил, что он имеет в виду, говоря «происходит». Ну, он просто хочет знать, состоится ли заседание», — в замешательстве пояснил я. «Знаменья неблагоприятные», — ответил Брут. Поэтому Цезарь отказывается покидать дом. Децем отправился к нему, чтобы уговорить его прийти. «Передай Цицерону, пусть запасется терпением». «Я передам, но думаю, он хочет отправиться домой», — заметил я. «Тогда уговори его остаться», — твердо сказал Кассий. Это показалось мне странным. Но я пошел и пересказал все Цицерону. Тот пожал плечами. «Очень хорошо, давай подождем еще немного». Он вернулся на место и снова уткнулся в свиток со своей речью. Сенаторы подходили, разговаривали с ним и удалялись. Цицерон показал до лабелли свиток, и вновь началось долгое ожидание. Но в конце концов, спустя еще час, трон Цезаря внесли обратно и поставили на возвышение. Децим все-таки уговорил диктатора прийти. Те сенаторы, что стояли и беседовали, вернулись на свои места, и в зале повисло предвкушение чего-то. Я услышал снаружи приветственные крики, повернулся и через открытую дверь увидел, как толпа вливается в портик. В ее середине виднелись фасции 24 ликторов Цезаря, напоминавшие боевые штандарты, и покачивавшийся над их головами золотой балдахин носилок. Меня удивило, что с ним нет ни одного воина. Лишь позже я узнал, что Цезарь незадолго до этого отказался от сотен солдат, с которыми путешествовал раньше, и изрек... Лучше один раз умереть из-за предательства, чем вечно жить в страхе перед ним. Я часто гадал, имело ли отношение к этой показной храбрости беседа с Цицероном, состоявшаяся несколькими месяцами ранее. Как бы то ни было, носилки пронесли через открытое пространство и поставили снаружи у Сената. А когда ликторы помогли Цезарю вылезти, люди смогли подойти к нему совсем близко. В руки ему совали прошение, которое он сразу передавал помощнику. Цезарь был одет в пурпурную, расшитую золотом тогу, которую Сенат постановил носить ему одному. Он выглядел совершенно как царь. Не хватало только короны. Однако я сразу увидел, что он беспокоится. У него были повадки хищной птицы. Наклонять голову то так, то эдак, и оглядываться по сторонам, словно в попытке уловить малейшее шевеление в подлеске. Приведя открытые двери в зал, цезарь как будто отпрянул. Но Децим взял его за руку, и, полагаю, именно это толкнуло диктатора вперед. Он наверняка потерял бы лицо, если бы развернулся и отправился обратно домой. Тем более, что уже пошли слухи о его болезни. Ликторы расчистили для него путь, и он вступил в зал. Затем прошел в трех шагах от меня. «Так близко!» что я ощутил запах пота и пряный аромат маселы и мазей, которыми его умастили после ванны. Децим скользнул внутрь вслед за ним. Далее шел Марк Антоний, которому, однако, трибоний не дал войти, внезапно преградив ему путь и увидя его в сторону. Сенаторы встали. Цезарь прошествовал в тишине по проходу, хмурый и задумчивый. Вертя стилус в правой руке. За ним следовали два песца, несшие коробки со свитками. Цицерон сидел в первом ряду, предназначенном для бывших консулов, но Цезарь ничем не показал, что узнал его как и вообще кого-либо. Он бросал взгляды направо и налево вперед и назад, вертя стилус между пальцами. Наконец он взошел на помост. Повернулся лицом к сенаторам, знаком велел им сесть и сам опустился на трон. Сразу после этого многие из видевших его встали и направились к нему с прошениями. Сами прения уже были не важны. Заседания сената превратились в редкую возможность вручить что-либо диктатору. Первым к нему подошел Слева, умоляюще протянув обе руки, туль и цимбер. Было известно, что он добивается помилования для своего брата, находившегося в изгнании. Но вместо того, чтобы приподнять полутоги тоги Цезаря и поцеловать ее, он внезапно схватил складки ткани у его шеи и дернул толстую материю так сильно, что тот наклонился в бок совершенно обездвиженный. Цезарь сердито закричал, но голос его был полузадушенным, и поэтому я не разобрал слов, что-то вроде «Да это насилие!». Мгновение спустя один из братьев Каска, Публий, приблизился с другой стороны и вонзил кинжал в обнаженную шею Цезаря. Я не мог поверить своим глазам. Это не было действительностью. Театральное представление, сон. «Каска, негодяй, что ты делаешь?» — закричал диктатор. Несмотря на свои пятьдесят пять лет, он все еще был силен. Он схватил лезвие кинжала каски левой рукой, очевидно, изрезав пальцы, и вырвал оружие а потом развернулся и ткнул каску в руку своим стилусом. Каска закричал по-гречески «Помоги мне, брат!» Мгновение спустя его брат Гай ударил Цезаря ножом в бок. Диктатор испустил потрясенный вопль, эхом отдавшийся в зале. Он упал на колени. Более двадцати людей, облаченных в тоги, поднялись на помост и окружили его. Мимо меня пробежал Децем, чтобы присоединиться к ним. Со всех сторон на Цезаря сыпались неистовые удары кинжалов. Сенаторы вскочили с мест, чтобы наблюдать за происходящим. Люди часто спрашивали меня, «Почему никто из этих сотен человек...» сделавших состояние и выдвинувшихся благодаря Цезарю, даже не попытались прийти ему на помощь. Могу сказать одно. Убийцы действовали настолько быстро, яростно и неожиданно для остальных, что все просто оцепенели. Я больше не видел Цезаря, скрытого за спинами покусившихся на него. Позже Цезарон, который был намного ближе к нему, рассказал, что на краткий миг Цезарь, сделав нечеловеческое усилие, поднялся на ноги и попробовал вырваться. Но нападение оказалось слишком решительным и отчаянным, к тому же Цезаря плотно взяли в кольцо. Спастись было невозможно. Его убийцы ранили даже друг друга. Касси попал Бруту ножом в руку, а минуты Базил поразил Рубрия в бедро. Говорили, что последние слова диктатора, проникнутые горьким упреком, были обращены к Децему, который одурачил его, заставив прийти туда. «И ты...» «Может быть, так и было...» Но мог ли он к тому времени говорить? Впоследствии врачи насчитали на его теле двадцать три колотые раны. Когда дело было сделано, убийцы отступили от места, где еще мгновение назад находилось бьющееся сердце империи, а теперь лежала груда из колотой плоти. Их руки, покрытые кровью, держали окровавленные кинжалы, вскинутые вверх. Они прокричали «Свобода! Мир! Республика!» Брут даже воскликнул «Да здравствует, Цицерон!» А потом они пробежали по проходу и выскочили в портик. Глаза их были дикими от возбуждения, а тоги забрызганы кровью. Словно фартуки мясников. В тот миг, когда они исчезли, Словно рассеялись чары. Наступил кромешный ад. Сенаторы лезли на скамьи И даже друг на друга В бешеном желании убраться оттуда. Меня чуть не растоптали. Но я твердо решил не уходить без цицерона. Я уворачивался и велял прокладывая путь через встречный поток людей, пока не добрался до своего друга. Он все еще сидел, глядя на тело Цезаря, брошенные без присмотра, рабы сбежали, распростертые на спине, ногами к подножию статуи Помпея, с головой свесившейся за край помоста и повернутой лицом к двери. Я сказал Цицерону, что нам нужно уходить, но тот будто не слышал меня. Он ошеломленно таращился на тело. «Никто не осмеливается приблизиться к нему. Посмотри», — пробормотал Цицерон. Одна из сандалий диктатора слетела. Ноги с удаленными волосами обнажились там, где тога задралась до бедер. Императорские пурпурные одежды были изорваны и окровавлены. Поперек щеки виднелся разрез, обнаживший белую кость, а темные глаза, казалось, с яростью глядели на перевернутый, опустевший зал. Кровь текла по лбу и наискосок капала на белый мрамор. Все эти подробности я вижу сегодня так же ясно, как и сорок лет назад. И на мгновение мне вспомнилось пророчество Сивиллы. Римом будут править трое, потом двое, затем один и, наконец, никто. Мне пришлось сделать над собой усилие чтобы отвести взгляд, схватить Цицерона за руку и заставить его встать. В конце концов, он, как лунатик, позволил увести себя с этого места, и мы вместе выбрались на свет дня».